Он составлял каталог этих знаков и понемногу начал в них разбираться. Ему помогали две вещи. Во-первых, будучи антропологом, он знал, что любой язык развивается на примитивной основе, которая является природа человека. Как ему как-то сказал один ученый, чтобы жить среди эскимосов, совершенно не обязательно изучать их язык. Он и так совершенно ясен. Угрожающий жест, зовущий жест, жест голодного и так далее. Во-вторых, язык сигналов с помощью рук должен быть ограничен, просто по необходимости. Послания, передаваемые на таком языке, должны были бы заключать в себе несколько фраз на один жест, а следовательно, такие знаки должны были повторяться довольно часто, если наблюдать за ними долгое время. И в конце концов, Джим добился успеха. И двух недель не прошло, как он уже знал сигнал приветствия. Он состоял просто из движения большого пальца, Трущего четвертый, и с этого момента он начал догадываться и узнавать другие сигналы. Поиски же в библиотечных архивах экспедиции, которая в незапамятные времена отправилась на Землю, не увенчались успехом. Возможно, сведений о ней в архивах и не было. А может быть и были. Все дело было в том, что метод исключения, которым приходилось пользоваться Джиму, затрагивал огромное количество материала. Практически. Ему приходилось просматривать чуть ли не всю библиотеку. «И кроме того, — сказал Адок, когда Джим упомянул о своих неудачах, — тебе следует помнить, что ты можешь просмотреть все документы, которые тебе разрешено видеть, и даже не найти упоминания об этой экспедиции, даже если данные о ней есть в архиве». Они гуляли по подземному парку. Джим резко остановился и уставился на него. «Это как вообще?» Ты, кажется, сказал, что мне разрешено просматривать только часть архива. Прости меня, Джим, я не знаю, являются ли данные экспедиции секретными, но как ты можешь быть уверен, что это не так? И более того, как можешь быть уверен, что данные, которые ты ищешь, находятся именно здесь, если они секретные Да, ты прав. Меня беспокоит только то, что я никогда раньше не думал, что отдельные эпизоды из истории этой планеты... «Могут быть засекречены». «Ну хорошо, а кому разрешен доступ ко всей секретной информации?» «Ну как же, всем высокородным разрешен доступ к любой информации. Фактически, раз ты свободен двигаться не только под землей, но и наверху, ты можешь пойти в любой из учебных центров для детей высокородных». Внезапно он замолчал. «Нет», — сказал он тише. «Я все время забываю. Ты, конечно, можешь пойти в любой из учебных центров наверху». «Но это тебе ничего не даст. Ты хочешь сказать, что высокородные не разрешат мне пользоваться этим центром обучения?» Он пристально следил за Адоком: «Ни в чем нельзя быть здесь уверенным, в тронном мире. Даже в неподкупной, как казалось Джиму, честности Адока. Если только Адок скажет, что ему запрещено использовать учебный центр высокородных, это будет уже вторым запрещением, с которым Джим сталкивался, находясь на планете, где не существовало никаких запретов. Нет, не думаю, что кто-нибудь может тебе это запретить. Все дело в том, что ты просто не сможешь использовать экраны наземных центров. Видишь ли, они приспособлены для молодых высокородных, они читают слишком быстро для того, чтобы за ними мог угнаться простой человек. Да, ты видел, как я читаю. Они быстрее? Гораздо быстрее. Намного, намного быстрее. Это пустяки. «Отведи меня в такой центр». Адок не пожал плечами, да и трудно было сказать, способны ли его огромные мускулистые плечи на такой жест. Но в ту же секунду они очутились в огромном помещении, напоминающем лоджию, или даже греческую башню, состоящую из крыши, колонн и пола, но безо всяких следов стен. Сквозь колонны виднелись зеленые лужайки, а наверху просвечивало синее небо. Чуть возвышаясь над полом, через неравные промежутки сидели... На подушках дети высокородных всех возрастов. Каждый из них смотрел на экран, плавающий перед ним в воздухе, и самостоятельно изменяющий положение, когда читающий менял позу. Ни один из детей, даже те, кто заметил появление Джима и Адока, не проявил к ним ни малейшего интереса. Джим остановился позади одного из них. Мальчик был лет 10-12, но ростом уже с Джима, хотя фигурой намного тоньше. Перед мальчиком на экране бежали те же строчки имперского языка, к которым Джим уже привык. Строчки летели с невообразимой быстротой. Джим нахмурился, уставившись в экран и пытаясь разделить строки и выделить отдельные слова. К своему изумлению, он не смог этого сделать. Он почувствовал внезапный шок, очень похожий на ярость. Ему не приходилось еще сталкиваться с тем, чего бы он не смог осилить из того, что делают высокородные – в силу своих возможностей. Его глаза были точно так же способны различать слова в этих строчках, как и глаза любого высокородного. Все дело было в его мозгу, который отказывался воспринимать читаемую информацию со скоростью, с которой она поступала на экран. Джим сделал последнюю попытку. Вокруг него перестали существовать и колонны, и крыша, и пол, и даже мальчик у экрана. Джим полностью сконцентрировался на строчке, только на строчке. Голова у него разламывалась от напряжения, давление на мозг возрастало все больше и больше, и он почти добился своего. Внезапно он ощутил, что мальчик, сидящий на подушке, наконец его заметил. Высокородный ребенок прекратил чтение и уставился на Джима в полном изумлении. «Кто ты?» — спросил мальчик, но Джим, не отвечая, коснулся руки Дока и вместе с ним переместился в свою комнату. «Ну и почему же ты не скажешь...» «Ведь я тебе говорил?» — спросил он у Адока. Тот покачал головой, как бы давая понять, что говорить такие вещи — не его дело. «Что ж, ты был прав», — сказал Джим. «Но совсем не по тем причинам, о которых ты думаешь. Меня остановило то, что язык мне все-таки недостаточно хорошо знаком. Было бы это на моем родном языке, я бы все смог прочесть». Он отвернулся от Адока и сказал в пространство. «Ро?» И он, и Адок принялись ждать, но ответа не последовало, и Ро не появилась перед ними. Это было неудивительно. Ро была высокородной, и у нее были свои задачи и обязанности. Тогда Джим перенес себя в комнату Ро, никого не застал и оставил записку с просьбой прийти к нему, как только она освободится. Ро появилась перед ним только через два с половиной часа. — Вечер будет обставлен очень торжественно. Там будут все, — сказала она. «Придется использовать большую комнату сборов. Должно быть, кто-то прослышал, что это будет необычный вечер, и...» Внезапно она замолчала. «О, я совсем забыла. Ты хотел меня видеть, Джим?» «Да. Скажи, ты не можешь установить у себя на дому один из экранов обучения?» «Что? Ну, конечно. А он тебе нужен? Почему бы мне не попросить установить его здесь?» «Я не хочу, чтобы кто-то узнал, что я им пользуюсь. Насколько я понимаю, это ведь самая обычная вещь, если ты попросишь установить его у себя, так?» «Да, совершенно обычная, да. И, конечно, если тебе это нужно, я все могу устроить без огласки, но зачем?» Джим рассказал ей о своей попытке в учебном центре, когда он стоял и пытался читать с той же скоростью, что и молодой высокородный. «Ты думаешь, что обучение повысит твои способности быстро читать?» «Может быть, тебе не стоит на это слишком надеяться?» «Я и не надеюсь», — согласился Джим. Примерно через несколько часов экран был установлен и плавал в одном из углов одной малоиспользуемой комнаты Ро в ее квартире. С тех пор то время, которое Джим прежде проводил в подземном учебном центре, он теперь проводил у Ро. В течение следующей недели он не добился большого успеха. Потом Джим окончательно забросил эту свою попытку и последние несколько дней оставшиеся до вечера бродил между слуг вместе с Адоком, наблюдая за их немым языком. Он уже свободно понимал его. Но то, что на нем говорили, было в основном эквивалентно сплетням и слухам. Из последней такой экспедиции Джим вернулся примерно за час до начала вечера и увидел, что в комнате его ждет Ларава тебя хочет видеть, вот он!» — резко сказал он при его появлении. Без всякого предупреждения Джим внезапно очутился в его комнате, в которой ни разу до сих пор не был. Рядом с ним стоял Ларава, по другую сторону находился Аддог. Следовательно, это приглашение коснулось также и старкина Вот он сидел на подушке перед плавающим в воздухе экраном, на котором были расположены ручки разных цветов. Он поворачивал эти рукоятки с небрежностью, как бы играя, но его серьезное лицо говорило о том, что делом он занимается важным. «Я позову тебя позже, Ларава», — сказал он, и молодой высокородный исчез. «Дикий волк, на твоем вечере будет присутствовать сам император». «Я не верю, что этот вечер в мою честь», — сказал Джим. «Скорее это устраивается для Славиэля». «Нет, причиной являешься ты. Император опять хочет поговорить с тобой». «Ну, естественно», — сказал Джим. «Но для этого не надо устраивать никаких вечеров. Я могу прийти в любое время, когда Император пожелает меня видеть». «Он блистательнее всего в обществе. Но это не важно. Важно то, что на вечере Император безусловно пожелает с тобой говорить. Он отзовет тебя в сторону, и, разумеется...» Задаст множество вопросов. Вот он поколебался. Я буду рад ответить на любой вопрос императора, сказал Джим. Да, именно так. Какой бы вопрос ни задал тебе император, отвечай на него со всевозможной полнотой. Тебе понятно? Он император, и если даже он не будет обращать внимания на твои ответы, ты обязан говорить, пока он не прервет тебя. Ты понял? «Полностью», — сказал Джим. На секунду его глаза встретились с лимонно-желтыми глазами высокородного. «Да, хорошо. Это все. Теперь ты можешь вернуться к себе». Его пальцы опять начали передвигать с рукоятки. Джим дотронулся до руки Адока, и они опять оказались в его комнате. «Ну и какие ты делаешь отсюда выводы?» — спросил он у Адока. «Что? Выводы?» Да. «Не кажется ли тебе, что его речь была немного странной?» Лицо Адока осталось бесстрастным. «Все, что имеет отношение к императору, не может быть странным». Голос его был слаб. «Высокородный вот он, велел тебе отвечать полностью на вопросы императора. Это все. Ничего другого он не имел в виду». «Да, Адок, тебя приставили ко мне как заместителя. Но ты все еще продолжаешь принадлежать императору?» «Как я тебе уже говорил, Джим, все Старкины принадлежат только Императору, вне зависимости от того, где и с кем они находятся». «Да, я помню», — подтвердил Джим. Он отошел в сторону и начал снимать с себя полосы оружия Старкинов, одеваясь в белые одежды. Он едва успел это сделать, как появилась Ро, и то, что она появилась, когда он все-таки успел одеться, вновь пробудило в нем подозрение, не находится ли он под наблюдением, не только Ро но и других, еще более строгим, чем он предполагал. Но сейчас у него не было времени разбираться в этом. «Вот», — сказала Ро, немного задыхаясь, — «надень вот это». Джим увидел, что она протягивает ему нечто, похожее на узкую белую сатиновую ленту. Когда он заколебался, Ро просто взяла его за руку и обернула ленту вокруг запястья, не дожидаясь согласия. «Посмотри». У меня то же самое. Он увидел на ее запястье точно такую же полоску, чуть пульсирующую, словно живущую своей жизнью. Во всей остальной одежде рос хранила обычный стиль женщин Империи. Те белые облака, которые он видел на высокородных еще на Альфе Центавра 3. Ну и что же это? Ну, конечно, ты же не знаешь. Когда устраиваются вечера, особенно такие большие, как этот... Люди перемещаются так часто, что за ними просто невозможно уследить. Но теперь, когда мы сверили наши сенсоры, стоит тебе лишь представить меня, и ты окажешься рядом, в каком бы конце здания я ни находилась. Вот и видишь, на таких вечерах всегда все путается». Вскоре они вместе с Адоком переместились в большую комнату сборов. Джим моментально понял, что она имела в виду. Комната эта с крышей и без стен напоминала центр обучения высокородных, но только была она значительно больше. Ее блестящий пол абсолютно черного цвета, на нем стояли белые колонны, и все это простиралось на несколько квадратных миль. По полу передвигались, стояли и беседовали группы высокородных в своих обычных белых костюмах а между ними сновались слуги, разносившие подносы с различными напитками и едой. На первый взгляд, за исключением высокородных и того простора, который перед ним открылся, Джиму этот вечер показался совершенно обычным. Но, вглядевшись пристальнее, Джим увидел, что не только высокородные, но и слуги беспрестанно появляются и исчезают из этой комнаты. Их было так много, что на мгновение в глазах у Джима заребело. Затем он сделал то, что делал всегда, когда не мог уследить за всем происходящим сразу. Он сконцентрировался на одном, а остальное временно запрятал в тайники своего мозга. Адок, я хочу, чтобы ты для меня кое-что сделал. Попытайся найти одного слугу. Он будет отличаться от остальных тем, что, во-первых, будет находиться в какой-то определенной позиции в этой комнате и не будет ее менять, что довольно необычно для слуги во-вторых, это будет такая позиция, что любой слуга из любого конца зала в состоянии будет его увидеть. За ним будет наблюдать один из слуг. Они никогда не будут смотреть на него все вместе, а только по очереди. Но на него всегда будет кто-то смотреть. Ты не мог бы заняться поисками этого человека прямо сейчас? «Да, Джим», — сказал Док и исчез. «И зачем ты попросил его это сделать?» — спросила Ро. «Я скажу тебе позже», — ответил Джим. Он увидел в ее глазах жгучее желание задать ему еще несколько вопросов, несмотря на уклончивый ответ. Она бы их и задала, не появись в этот момент император и вот «А вот и он, мой дикий волк», — весело сказал император. «Подойди и поговори со мной, дикий волк». Немедленно после этих слов Ро исчезла. Начали исчезать и другие придворные, пока Джим, вот он и император... Не остались стоять в одиночестве в центре круга примерно 50 футов в диаметре. Император повернулся и взглянул на старика высокородного. «Иди, повеселись хоть раз, вот он, со мной все будет хорошо». Вот он, секунду поколебавшись, исчез. Затем император повернулся к Джиму. «Ты мне нравишься. Как тебя зовут, Дикий Волк?» «Джим, Оран». «Ты мне нравишься, Джим». Император наклонился к нему. Медленно он принялся вышагивать взад и вперед. Джим, которого он держал за плечо, старался шагать с ним в ногу. «Это действительно дикий мир, откуда ты пришел, Джим? Он был таким примерно до полувека назад. Очень диким». Они прошли в одну сторону примерно дюжину шагов. Потом император повернулся, и они пошли назад. И за все время их беседы они так и ходили вперед и назад, не более дюжины шагов в каждую сторону. «Ты хочешь сказать, что вы покорили свой мир за последние 50 лет?» «Нет, Орен, мы покорили наш мир задолго до этого. Но только 50 лет назад мы, в конце концов, научились покорять самих себя». «Да, человеческое самое трудное. Ты знаешь...» «Мой брат Галлиан, глядя на тебя, немедленно подумал бы, что за прекрасные слуги из них получаются. И, возможно, он прав, возможно, он прав, но... Но я так не считаю. У нас слишком много слуг. У вас есть свой собственный язык, Джим? Свое собственное искусство, история, легенды?» «Да, Оран», — ответил Джим. «Тогда вы заслуживаете большего, чем быть просто слугами, по меньшей мере». Тут император вновь послал Джиму одну из своих коротких ослепительных улыбок, прежде чем опять уставиться в пол. «Я знаю, что ты, по крайней мере, заслуживаешь лучшего. Видишь ли, я не удивлюсь, если в один прекрасный день прикажу оформить твое усыновление, так что ты практически станешь одним из нас. Ты хочешь этого, Джим?» «Я еще не знаю, Оран». «Это честный ответ», — затем император прошептал. «Честный ответ. Ты знаешь, Джим, что теория параллельных пространств говорит нам, что все возможные события должны произойти рано или поздно?» «Параллельные пространства?» — не понял, Джим. «Существует вероятность, что где-то есть мир, в котором император — это ты, Джим». Высокородный, это твой народ, а я — дикий волк, которого привезли сюда, чтобы показать мое варварское искусство тебе и твоим придворным. Он сильнее сжал плечо Джима. искоса взглянув на императора, Джим заметил, что глаза монарха стали ничего не видящими и пустыми. Оран шел вперед, все тяжелее наваливаясь на плечо Джима. Создавалось впечатление, что император ослеп и движется за Джимом, как за поводырем. «Ты когда-нибудь слышал о голубом звере, Джим?» — прошептал он. «Нет, Орен», — ответил Джим. «Нет, нет, и я тоже не слышал. И я просмотрел записи всех легенд во всех мирах и нигде. Я не нашел упоминания о голубом звере. Если никогда не было такого чудовища, как голубой зверь, то почему я его вижу, Джим?» «Я не знаю, Оран», — ответил Джим. Сейчас император сжимал плечо Джима, словно тисками, но все же голос императора оставался тихим и мягким, почти ленивым, словно он грезил вслух. «И я не знаю, Джим. Вот это самое странное. Я его видел уже три раза, и всякий раз он был в дверях передо мной, как будто заслонял мне дорогу. Знаешь, Джим...» Иногда я совсем как остальные высокородные, иногда мой ум ясен, и я все вижу и понимаю намного лучше, чем любой из них. Вот почему я знаю, что ты не такой, как другие, Джим. Когда я впервые тебя увидел после окончания боя с быком, я смотрел на тебя, и внезапно я увидел тебя словно в телескоп. Ты был очень маленьким, но я видел тебя очень резко». И я видел в тебе много маленьких и четких деталей, которые кроме меня не видел никто. Ты можешь быть высокородным, а можешь и не быть им, как хочешь, Джим, потому что это не имеет значения. Я видел это в тебе, это не имеет значения. Голос императора прервался, но он продолжал толкать Джима вперед, слепо идя рядом с ним». «Вот так со мной всегда, Джим. Иногда я вижу все очень хорошо и ясно. Тогда я понимаю, что я на шаг впереди всех высокородных, и это странно. Я представляю из себя именно то, к чему мы стремились целыми поколениями — быть на шаг впереди. Но мы еще не в состоянии принять этот шаг, Джим. Ты меня понимаешь?» «Да, Орен. Но иногда...» Продолжал император, причем Джим так и не понял, услышал ли тот его ответ. «Иногда, как только мне начинает становиться все ясно и четко, то стоит мне вглядеться пристальнее, и все расплывается перед моими глазами, и словно все застилает в туман, и я теряю чувство того острого внутреннего зрения, о котором я тебе говорил, и тогда я начинаю видеть всякие сны и днем, и ночью». «Например, я уже трижды видел голубого зверя». Император вновь замолчал, и Джим подумал, что это очередная остановка перед продолжением, но внезапно рука императора упала с его плеча. Джим увидел, что Орон вновь смотрит на него ясными глазами, весело улыбаясь. «Ну что ж, я не должен тебя задерживать, Джим. Это твой первый вечер, и в конце концов ты почетный гость». «Почему бы тебе не повеселиться, мне познакомиться с кем-нибудь? Мне нужно найти она. Он всегда очень беспокоится, когда я один». Император исчез. Джим остался стоять на месте. Он оглянулся в поисках Рона, нигде ее не нашел. «Адог», — сказал он. Старкин возник рядом с ним. «Прости меня, Джим, я не знал, что Император уже окончил беседу с тобой». «Я нашел того слугу, которого ты приказал мне отыскать». «Перемести меня туда, откуда я смогу его увидеть, а он не сможет увидеть меня», — приказал Джим. Внезапно они очутились в узком полусумрачном месте между двух колонн, лицом к открытому пространству между колоннами, где прямо в воздухе висело множество подносов со всевозможными яствами и напитками. Они стояли позади коричнево-кожего человека с темными, свисающими назад волосами. Глядя мимо него, они видели другого слугу, шедшего вперед с полным подносом. «Хорошо», — сказал Джим. Он запомнил расположение этого места, затем перенес себя и Адока обратно, туда, где он в последний раз разговаривал с императором. «Адок, я хочу попытаться быть все время на виду у императора, то есть так...» чтобы я мог его видеть, и я бы хотел, чтобы ты тоже не терял меня из виду. Когда я исчезну, ты должен подойти к Воттону, который будет рядом с Императором, и передать ему, что он мне нужен, как важный свидетель. Затем перемести его туда, где находится этот слуга. Ты понял? «Да, Джим. А сейчас как мне найти Императора? Я тебя туда перенесу. Все Старкины могут найти своего Императора в любое время». «Это на тот случай, если мы понадобимся». Внезапно они очутились еще в каком-то месте большой комнаты сборов. Джим огляделся и увидел Императора всего в нескольких футах от себя. На сей раз он был вовлечен в частную беседу, разговаривал сразу с несколькими высокородными и смеялся. Вот он, хмуря свои желтые брови, стоял возле его локтя. Джим обернулся и увидел Адока, наблюдающего за ним на расстоянии примерно в 20 футов. Джим кивнул ему и постарался двигаться с толпой так, чтобы находиться примерно на одном и том же расстоянии от императора. Дважды император неожиданно менял свое местоположение, дважды и Джим менял позицию, прибегая к услугам Адока. К его удивлению, ни один из высокородных рядом с ним не обращал на него особенного внимания. Они, казалось, не желали замечать дикого волка, в честь которого был устроен вечер. И если их глаза все же останавливались на его фигуре, то только из-за необычно высокого для слуги роста Джима. Время тянулось медленно, император был повернут к нему в полоборота, и только чуть заметное напряжение фигуры отражало изменение его психического состояния. Он как бы затвердел и потерял способность двигаться. Джим сделал два шага в сторону, чтобы увидеть его лицо. Орен смотрел мимо других высокородных, с которыми он только что разговаривал. Взгляд его был четким и ясным, но застывшим. Никто вокруг Императора, казалось, ничего не замечал, но Джим не стал терять времени, разглядывая реакцию окружающих высокородных. Вместо этого он повернулся, оглядывая слуг. Ему стоило только повернуть голову, и он увидел то, что искал. Слугу с подносом, на котором лежало что-то, напоминающее маленькие пирожки. Человек этот не двигался, он стоял совершенно спокойно, в той же застывшей позе, что и император. Джим торопливо повернулся и увидел еще трех таких слуг, застывших в недвижимости, как статуи. К этому моменту даже высокородные, похоже, почувствовали, что не все в порядке. Но Джим не стал дожидаться, к какому мнению они придут. В ту же секунду он перебросил себя в сумеречное место, позади слуги с подносами, туда, где он прежде побывал с аддоком. Человек с подносом стоял, вглядываясь в окружающее. Джим согнулся почти вдвое и приблизился к слуге с подносами. Он тут же схватил этого человека сзади обеими руками. Одну руку он положил тому на шею у самой головы, второй он схватил за подмышку, упираясь большим пальцем в ключицу. — Сделаешь хоть один жест, и я сломаю тебе шею, — прошептал Джим. — Сейчас делай то, что я тебе прикажу. Он остановился, оглянувшись назад, и увидел в тени позади себя мускулистую фигуру Адока и возвышающегося рядом с ним высокородного, который должен был быть он. Джим вновь повернулся к слуге. «Положи два первых пальца левой руки на бицепс правой», — сказал он. Человек не шелохнулся. Все еще согнутый в три погибели, прячусь за спиной слуги с подносами, Джим начал давить тому на шею большим пальцем. Человек сопротивлялся довольно долго, затем резким, как у робота, движением он поднял левую руку и положил два пальца на бицепс правой руки. Внезапно ближайший к ним слуга начал двигаться, как будто ничего не произошло, а следом за ним ожили все остальные слуги и сам император. Следом за Ороном шли заинтригованные, ничего не понимающие высокородные. Джим быстро заткнул ладонью рот человека, которого держал, и, чуть приподняв его в воздухе, оттащил в тень. Вот он и Адок подошли к нему, разглядывая пленного. Э, сейчас?» — хмуро сказал Вот он. «Я...» Но в этот момент слуга издал какой-то странный тонкий звук и тяжело обмяк в руках Джима. «Да», — сказал Вот он, пока Джим укладывал труп на пол. «Кто бы ни планировал это, он не мог позволить, чтобы этот человек остался в живых, и мы смогли бы его допросить. Без сомнения, разрушенная, кажется, вся структура его мозга». Тебе известно, что кроется за всем этим? спросил он Джима. Джим покачал головой. Но ты совершенно очевидно ожидал, что это произойдет. Ты был так в этом уверен, что даже послал своего Старкина, чтобы тот привел меня сюда. Почему меня? Потому что я решил, что ты единственный из тех высокородных, кто понимает, что с умом императора не совсем то, что должно быть. Или, возможно. Ум его немногим больше того, каким он должен быть. Казалось, в горле вот она что-то щелкнула. Прошло несколько долгих секунд, прежде чем он заговорил, но на другую тему. — Как ты узнал об этом, этом... Ну, то, что замыслили слуги. Не то, чтобы узнал, и даже... В общем, я не мог быть абсолютно уверен, что это произойдет. Но я выучил немой язык слуг под землей, и понял, что они что-то затевают. Тогда я подумал о вечере и об уме императора. И я понял, что если что-либо произойдет, то только здесь. Поэтому, как только я сюда прибыл, я послал лодок искать то, что подтвердило бы мои подозрения. А когда он нашел это, я вел себя так, как ты уже видел. При упоминании об уме императора, вот он опять весь напрягся. Но к концу речи Джима расслабился и кивнул ему. «Ты проделал хорошую работу, дикий волк. С этого момента всем остальным займусь я. Нам будет лучше убрать тебя ненадолго мира, поручились ли за твое усыновление или нет. Я думаю, император повысит тебя в чине», — сказал он после размышлений. «Раз уж он сам подписал твое поручительство, и ты лично сможешь стать высокородным, «Он повышает тебя до командира полка из десяти частей и посылает тебя на усмирение восстания одного из колониальных миров». Он отвернулся от Джима, Дока и мертвого слуги, как бы намереваясь исчезнуть. Затем он, словно переменил решение, и вновь повернулся, взглянув на Джима. «Как твое имя?» «Джим». «Джим! Ну что ж, ты хорошо поработал, Джим. Император оценит это». «И я тоже». После этих слов он исчез. Четыре. Планета Атия, на которую послали Джима с десятью частями старкенов Доком и Гарном вторым, действительным командиром полка, который сейчас являлся адъютантом Джима, была одним из многих миров, населенных маленькими коричневокожими людьми с длинными прямыми волосами, свисающими назад. Губернатор, волосатый коротышка, не говорил о восстании ни слова и настаивал, чтобы были проведены все церемонии приветствия, прежде чем он начнет отвечать на вопросы. Однако не мог же он вечно увиливать от ответа. В конце концов Джима, Док, Гарн и губернатор очутились в столице Атии, в конторе губернатора. Губернатор начал было распоряжаться, чтобы им принесли подушки поудобнее и освежающие напитки, но Джим оборвал его. «Все это не имеет значения. Нам не нужны яства и напитки. Нам нужно знать все об этом восстании, где оно происходит, сколько людей принимает в нем участие, каким оружием они располагают». Губернатор уселся на одну из подушек и неожиданно разразился слезами. На мгновение Джим был ошеломлен, он не мог вымолвить ни слова, а затем, вспомнив не только то, что узнал на тронном мире, но и в бытность свою антропологом на земле, Мужчины всех обитаемых миров не рыдают на людях, тем более так громко, как это делал сейчас губернатор. Джим дождался окончания этого взрыва эмоций, затем опять повторил свой вопрос. Шмыга носом, губернатор оттер слезы и попытался ответить. «Я никогда не думал, что они пришли к командирам отряда невысокородного. Я хотел отдаться ему на милость, но ты невысокородный». Губернатор чуть было опять не расплакался, тем самым грозя прервать уже начатое объяснение, и Джим заговорил с ним совсем другим тоном. «Встать!» — приказал Джим. Губернатор вскочил. «Будет тебе известно, за мое усыновление поручились высокородные, но не в этом дело. Кого бы ни послал к вам император, значит, положение того заслуживает». «Но это... это не так! Я... я... я солгал! Это не просто восстание, это революция!» Все основные семьи планеты объединились вместе, даже мой брат Клуф с ними. Честно признаться, он является главой этой революции. Они собрались вместе, чтобы убить меня и посадить его на мое место. — То есть как? — спросил Джим. Он уже знал, что колониальные миры скопировали с тронного мира организацию двора. Каждый такой двор состоял из благородных семейств колониальных миров, управляемых самим губернатором, который являлся... «маленьким местным императором для своих подданных и его семей». «И почему же вы допустили, что все зашло так далеко?» — спросил Гарн. «Почему вы не использовали свои колониальные войска раньше и не пресекли мятеж в самом зародыше?» «Я... я...» Губернатор взмахнул руками, по всей видимости, не в состоянии продолжать дальше. Наблюдая за ним, у Джима исчезли последние сомнения в том, что произошло. Его занятия в течение нескольких последующих недель под землей и с экраном, установленным в комнате Ро, дали ему четкое представление не только об обществе тронного мира, но и о колониальных мирах. Несомненно, губернатор позволил этому делу зайти так далеко, потому что был уверен в своих собственных силах. По всей видимости, он себя переоценил. Затем, когда дело пошло из рук вон плохо, он побоялся сообщить об этом на тронный мир. И попросил значительно меньшее число Старкинов, чем требовалось для урегулирования положения. Возможно, он просто решил, что может угрожать восстанию с Старкинами, и, если те испугаются, заключить с ними какой-то договор. Однако, то, что он понял, все это мало могло помочь. Тронный мир обычно поддерживал губернаторов, которым давалась в руки полная власть на колониальных мирах. Сэр, сказал Гарн, касаясь локтя Джима. Он сделал Джиму знак, и они отошли в другой конец комнаты, где их не могли услышать. А док последовал за ними, оставив губернатора одного. — Сэр, — сказал Гарн, — я настоятельно советую ничего не предпринимать и обратиться за помощью в тронный мир, чтобы нам прислали еще несколько полков Старкинов. Если справедливо, хотя бы половина того, что говорит этот человек, люди, восставшие против него, уже захватили контроль почти над всеми вооруженными силами. Десять частей Старкинов могут сделать очень много, но нельзя требовать от них, чтобы они побеждали целой армии. Нет необходимости губить людей ради его глупости. Конечно, конечно нет. Но с другой стороны, я бы хотел сначала получше разобраться в положении, прежде чем обращаться за помощью. Пока что мы знаем только то, что услышали от губернатора, но все может оказаться совсем не так, как он считает, даже если его опасения справедливы. «Сэр, я вынужден возражать. Каждый Старкин очень дорогой и ценный человек, и по опыту, и по вооружению. Нельзя ими рисковать в безнадежном деле. И как бывший командир я хочу довести до вашего сведения, что нечестно и несправедливо так ими рисковать». «Сэр», — сказал адок он тоже обращался к нему, как этого требовал военный этикет. «Адъютант-командир совершенно прав». «Я оценю ваши возражения, адъютант», — сказал Джим. «Но все-таки сначала я хочу все увидеть сам». «Да, сэр», — сказал Гарн. Его лицо осталось совершенно бесстрастным, и на нем не было заметно ни малейшего признака чувства из-за того, что ему отказали. Был ли это самоконтроль, характерный для всех старкинов или просто оценка положения и личные качества Гарна, Джим сказать не мог, поэтому он просто повернулся и направился обратно к губернатору. У меня много вопросов к вам, но сначала скажите мне, что такое использовал ваш брат или кто бы там ни был душой восстания, что люди пошли за ним. Я... Я не знаю. Ходили слухи о каком-то покровителе. Покровителе... Губернатор замолчал. Продолжайте. Закончите то, что вы хотели сказать. Покровители странного мира. Озираясь, со страхом сказал губернатор. «Покровители? высокородным? «Я никогда не слышал точно. Я вообще знаю только слухи». «Не бойся. А сейчас послушай меня. У твоего брата и его приспешников, несомненно, имеются вооруженные силы. Где они расположены и сколько их?» Когда разговор перешел от высокородных к делам его собственного народа, губернатор ожил, как увядший цветок в воде. А «К северу отсюда...» Они стоят лагерем на равнине, окруженной холмами. На каждом холме выставлены посты, и часовыми стоят лучшие служащие нашей армии. — И сколько их? Э, — Три... Три четверти, возможно, — сказал губернатор. — Более 98% всех вооруженных сил, — вставил Гарн, — если он говорит о трех четвертях. — Почему они до сих пор не захватили ваши крупные города? — спросил Джим. «Я... я сказал, что вы должны прибыть. Я даже согласился начать с ними переговоры, если мне удастся убедить вас улететь отсюда». «Единственные возможные переговоры и условия, — заметил Гарн, — будем диктовать мы, сколько это примерно людей, 98% от ваших вооруженных сил. Это три дивизии, примерно 40 тысяч вооруженных солдат». «Очень хорошо», — сказал Джим. — По местному времени сейчас уже почти заход солнца. — У вас есть луна? — Целых две. — Одной будет достаточно, если только она будет светить нам, — сказал Джим. — Как только стемнеет, мы пойдем и посмотрим на их лагерь, — сказал он, повернувшись к Гарну и Адоку. — вас мы прихватим с собой. Улыбка с лица губернатора исчезла так же внезапно, как исчезает улыбка с восковой фигуры, когда скульптор счищает ее шпателем. Позже, когда первая луна только показала свой оранжевый круг, высветивший низкие холмы на горизонте, Джим, Гарн и Адок поднялись в небольшом летательном аппарате с одной из площадей столицы и полетели в черном небе чуть ниже нависающих облаков в направлении, указанном губернатором. Примерно минут через 15 они приблизились к холмам и снизились. Они опустились на грунт у подножия холмов, покрытых трехфутовой травой и деревьями. Впереди, примерно на расстоянии 15 ярдов, друг от друга шли два Старкина. Они двигались удивительно беззвучно. Но и Джим шел точно так же, благодаря своему богатому опыту охотника на земле. Но еще более удивительно было то, что так же бесшумно двигался и губернатор, который, казалось, чувствовал себя как дома. Когда Джим убедился, что кротышка способен двигаться бесшумно, он отошел от него и стал держать такой же интервал, как Адок и Гарн. Когда они взобрались на вершину холма, что позволяло им оглядеть равнину внизу, оба Старкина внезапно упали на траву и распластались на животах. Джиму губернатор последовали их примеру. Через несколько минут адок поднялся из травы. — Все в порядке, идемте. Часовой спит. Джиму губернатор поднялись на ноги и последовали за Старкином вверх по склону холма. Почти на самой вершине находилось обнесенное проволокой пространство, в центре которого стояло нечто, напоминающее небольшой зонт, под которым, по всей видимости, должен был сидеть часовой, но часового не было видно. — Вот и лагерь, — сказал Гарн. — Сейчас все в порядке. Вы можете пройти под проволокой здесь. Нас не могут ни видеть, ни слышать. Джим подошел к Гарну и взглянул вниз. То, что он увидел... Походило скорее не на лагерь, а на небольшой городок или даже город из куполообразных зданий, разделенных улицами на квадраты. «Подойдите сюда», — сказал Джим губернатору. «Посмотрите, вы ничего необычного не находите в этом лагере». Губернатор смотрел на лагерь долгим взглядом и в конце концов покачал головой. «Сэр», — сказал Гарн, — Этот лагерь устроен согласно обычным военным законам, когда каждый квартал, на который он разделен, охраняет определенная группа людей. «Да, но они еще выстроили здание совета», — сказал губернатор, плачущим голосом. «Вы только посмотрите!» «Где?» — спросил Джим. Губернатор указал на самое большое куполообразное строение. «Только губернатор имеет право созывать совет среди войск», «Но они поторопились, как будто меня уже сместили, и я уже умер». «Что вы обнаружили, сэр?» — спросил Гарн. А док подошел к ним ближе, Джим заметил это краешком глаза. «Я не совсем уверен», — сказал Джим. «Адъютант, каким оружием владеют наши Старкины из того, что у них нет?» «У нас великолепные индивидуальные защитные экраны». Кроме того, каждый наш воин обладает огневой мощью оружия, эквивалентной полной их батареи. Значит, у нас такое же оружие, как и у них, только намного лучше и эффективнее, так? — Сэр, — сказал Гарн, — самое величайшее оружие Старкина — это сам Старкин, он... — Да, я это знаю. — А как насчет... — он попытался подобрать в уме и перевести с земного языка на язык Империи. — Насчет больших орудий, таких, например, как... Ядерные снаряды или что-то в этом роде. Ни одной колонии не разрешено держать ничего подобного ядерному оружию, сказал Гарн. Возможно, они построили нечто вроде сверхмощной пушки, но вряд ли. Что же касается антиматерии, то это абсолютно исключено. Одну секундочку, прервал его Джим. А старки нам доступны все эти вещи на тронном мире? Я имею в виду антиматерию. «Конечно, они не использовались на протяжении нескольких тысяч веков. В этом просто никогда не возникало необходимости, но они доступны. Вы хоть примерно представляете себе, что такое антиматерия, сэр?» «Только до такой степени, что небольшая крупица антиматерии, вступая в контакт с материей, вызывает грандиозные разрушения». «Так вот, адъютант...» «После того, как ты увидел, как обстоят дела, ты все еще настаиваешь на том, чтобы обратиться за помощью к тронному миру?» «Нет, сэр», — ответил Гарн. «Если они выставили только одного часового, значит, они очень небогаты вооруженными силами. Их лагерь также расположен с большими удобствами для проживания, нежели для ведения обороны. Здесь стоял всего один часовой, но я не вижу ни патрулей». «Ни каких-то секторов, охраняемых, никакой сигнальной системы. Эти люди, по-моему, еще только начинают понимать, что такое армия». «Так, продолжайте, адъютант». «Сэр, соединяя то, о чем я вам только что говорил с вновь открытым фактом, что все их лидеры сконцентрированы в одном здании, можно прийти к самому простейшему решению военной задачи. Я предлагаю, чтобы Адок был прямо сейчас послан за нашими силами, и как только они подойдут сюда...» устроить, ну, всего лишь один большой налет на это здание, а затем их можно будет отправить в столицу на суд». «Да, а что если слухи, которые слышал губернатор, справедливы, и эти мятежники имеют друга среди высокородных на тронном мире? Сэр, это, безусловно, невозможно для высокородного заключать какие бы то ни было сделки с революционерами колониального мира. Но если даже допустить, что такой друг существует... Он никак нас не остановит, и более того, Старкин отвечает только перед Императором. Да, и все же, адъютант, я не намерен следовать вашему совету, как и тогда, когда вы предлагали послать на тронный мир за подкреплением. Ваши знатные семьи всегда соперничают друг с другом, губернатор? О, они почти всегда интригуют против меня. Все... — Я понимаю, что вы имеете в виду, командир. Да, они все время соперничают и дерутся друг с другом. Да, и, честно говоря, если бы они этого не делали, мне было бы трудно управлять ими. Да, они только тем и занимаются, что обвиняют друг друга во всех смертных грехах и вечно интригуют, чтобы захватить место получше. — Ну, конечно. То, что французы называли «нойо». Э, Сэр? — не поняв, переспросил Гарн, стоящий рядом с ним. — Да неважно буркнул Джим. Он подошел к губернатору. «Есть ли среди этих лидеров хоть один, с которым ваш брат никак не может ужиться?» «С кем Клуф не может?» «Нотролл!» «Да, если у него и возникает с кем-нибудь трение, так это с нотралом Видите, люди Клуфа расположены вон там, а люди нотрала почти прямо напротив. Чем дальше они друг от друга, тем больше им это по душе». «Адъютант? адок, сказал Джим. «У меня есть для вас особое задание. Сможете ли вы тихо спуститься вниз и привезти с собой одного из охранников, но только живого и невредимого, с территории за площадью, занимаемой Нотролом?» «Конечно, сэр», — ответил Гарн. «Отлично. Обязательно завяжите ему глаза, когда вы поведете его обратно. А сейчас...» — он обернулся к губернатору. «Укажите еще раз расположение людей Нотрола». Оба старкина в ту же секунду исчезли настолько стремительно, что это напомнило их перемещение на тронном мире. Прошло немного времени, прежде чем они появились вновь. Джим сидел на траве, губернатор стоял возле него. Причем, даже стоя, он был едва ли выше сидящего Джима. Адок прополз на пост часового и поднялся, а за ним поднялся маленький коричневый юноша, одетый в некое подобие упряжки, смутно напоминающее оружие второго класса Старкинов. За ним следовал Гарн. Подведите его сюда, сказал Джим. Знаешь ли ты, кого я выбрал вашим последним и окончательным вождем? Спросил Джим у молодого человека. Зубы солдата стучали с такой силой, что тот не смог вымолвить ни слова. Джим издал горлом звук презрения и злости. Ладно, мне важно. Ты знаешь, кто контролирует площадь за твоей секцией? Да. «Подойдешь к нему, скажешь, что я переменил свои планы. Он должен взять в свои руки командование над всеми людьми, причем сейчас и без промедления». Молодой солдат задрожал, но ничего не сказал. «Ты меня понял?» Пленник конвульсивно задергал головой вверх и вниз. «Хорошо. Адок, проводи его. Мне нужно отдать приказ адъютанту, прежде чем ты уйдешь». Адок отвел пленника за проволоку. Джим повернулся и знаком приказал Гарну и губернатору приблизиться. Он указал на лагерь внизу. «А сейчас покажи адъютанту территорию, которую контролирует твой брат Клув». Губернатор немного отодвинулся от Джима и вытянул дрожащий палец в нужном направлении. Гарн задал ему несколько вопросов о положении границы повернулся к Джиму. «Вы хотите, чтобы я отвел нашего пленника туда, сэр?» «Да, адъютант». «Есть, сэр», — сказал Гарн и исчез в ночи. На этот раз они вернулись гораздо позже. Когда Гарн доложил, что отпущенного пленника сразу же окликнули и забрали воины Клуфа, Джим приказал всем быстро уходить с холма к летательному аппарату. Все четверо бегом спустились вниз по склону, но Джим успокоился окончательно только тогда, когда они взмыли в воздух, и он приказал Адоку, сидящему за пультом управления, отвести аппарат как можно выше и как можно дальше от лагеря, но так, чтобы за лагерем можно было наблюдать на экране. Адок повиновался. Летательный аппарат замер в неподвижности, как облако, в безветренный день, как змей на конце невидимой нити, привязанной к сонному лагерю. Джим неподвижно сидел, глядя на экран ночного видения, расположенный за Адоком на носу судна. Рядом с ним сидел Гарн, губернатор и сам Адок. Долгое время им казалось, что это наблюдение бесполезно. Иногда Джим протягивал руку к экрану и переводил обзор на отдельные улицы квартала. кварталы. И так продолжалось довольно долго. Затем внезапно возникла яркая полоска света, не ярче вспышки фонаря, почти в самом центре, там, где было расположено здание совета. «Я думаю...» Начал было Джим, но в этот момент Гарн рванулся мимо него и буквально вырвал рычаги управления из рук Адока, посылая аппарат на предельной скорости прочь от того, что они сейчас наблюдали. Адок, опытный солдат, только в первую секунду инстинктивно пытался удержать управление в своих руках, но почти сразу же сошел с места и уступил его Гарну. Джим наклонился к Гарну и спросил его на ухо. «Ну что, антиматерия, да?» Гарн кивнул. Вскоре их настигла ударная волна, и летательный аппарат эвакуировался в ночном небе, как сорванный ветром лист. Гарн, сидящий у рычагов управления, стиснув зубы, наконец, выровнял корабль. Делались они сравнительно легко, несколько маловажных деталей было разбито, а губернатор в бессознательном состоянии лежал на полу, и из носа у него шла кровь. Джим помог Адоку поднять маленького человечка и пристегнуть его ремнем к креслу. Как не смешно, но почему-то ни один из них не догадался пристегнуться поясом, хотя они ожидали ударной волны. — Ну и есть ли смысл возвращаться обратно? — спросил Джим Угарна. — Тогда мне на что смотреть, разве что на кратер. — Ну и как вы считаете, какое количество антиматерии было использовано? — спросил Джим. — Я не эксперт, сэр. Общее количество примерно таково, что вы смогли бы удержать его в кулаке. Но это сравнение только для удобства. Эффективный элемент мог быть не более песчинки или зернышко. — Сэр? — Да, — сказал Джим. — Если я могу спросить, сэр, а почему вы предположили, что в этом лагере может быть антиматерия? Это была догадка, адъютант, основанная на множестве фактов, как здесь, так и на тронном мире. — Значит, это была ловушка, — сказал Гарн. — Ловушка для моих... Э, прошу прощения, сэр. — Для ваших старкенов Они хотели, чтобы мы вошли в открытую дверь, поэтому ими этот район перед зданием и не охранялся. Весь полк Старкинов был бы сметен с лица земли. Он замолчал. «Но, сэр», — сказал Адок, — «ведь колониальные войска должны были знать, что они при этом тоже будут уничтожены». «Но из чего же ты это взял, старкин спросил Гарн. Для того, кто их снабдил антиматерией, не было никаких причин оставлять их в живых, чтобы они потом смогли указать на него, как на своего сообщника. А док смолчал. Потом Гарн вновь заговорил с Джимом. «Сэр, могу ли я спросить командира, что такое Ноя?» «Социальные группы, адъютант, семейные кланы, чьим главным занятием является грабеж, оскорбление и война с другими семейными кланами». По любому поводу, к которому только можно придраться. А эти, — Гарон метнул взгляд на губернатора, — составляют, ноя, только главные семьи. Обычно они занимаются этим лишь ради того, чтобы чем-то заниматься, потому что подсознательно в них не возникает желания вредить друг другу, вне зависимости от того, насколько они убеждены, что должны отстаивать свои права до последнего». Но все дело в том, что Но ее никогда не доверяет друг другу. Когда этот солдат, очутившийся на территории Клуфа, был захвачен и допрошен, Клуф немедленно пришел к выводу, что его предал кто-то на тронном мире. Тот самый человек, который снабжал его антиматерией. Он сделал попытку забрать все это обратно, вне зависимости от того, стояла там охрана или нет, и какая-то случайность привела к взрыву. Я надеялся вовсе не на это, на то, что моя инсценировка придет к расколу в лагере противника. Тогда мы смогли бы спокойно разбить Клуфа и отобрать у него эту антиматерию, которую он к тому времени несомненно хранил бы у себя. «Понятно, сэр», — сказал Гарн. Затем, помолчав, он спросил. «И что теперь, сэр?» «Ну, теперь нам надо вернуться на тронный мир как можно скорее». «Сэр!»